Недоверчиво посмотрели на самбатасца люди, а Гербулан стал пробиваться к нему поближе. Собрался услужить новым своим братьям в вере, искоренив отступника. Но самбатасяц увидел пробиравшегося к нему Булана и почти радостно сказал всем, «Люди, присмотритесь вон к этому кочевнику, что пробирается ко мне». Клянусь, я его знаю, и он знает меня. Скажи, Гербулан, как поживает твоя бывшая жена, а моя дочь Серах? Вижу, что ты ее очень любишь, раз перешел в ее веру. И опять оторопили люди и повалились на колени, потому что теперь все узнали у старике Самбатассе, бывшего старосту в этом молитвенном доме, благородного Вениамина. Гербулан споткнулся и стоял, не двигаясь в странной позе. Все молились Богу. — Почтенные, — сказал Вениамин, — это хорошо, что вы сейчас сразу решили вместе со мной помолиться. Но что я слышу в ваших молитвах? Вы спрашиваете сейчас у Бога, не Дефли это в старого Вениамина, а некоторые из вас даже уже громко просят об изгнании Дева из божьего заведения. Но почему я должен быть Девом? Разве кто видел меня мертвым? Или не слышали вы, что выбрал меня царь Иосиф для отправления польских дел при Ольге великой княгине? Да вот Гербулан подтвердит, что он меня опознал. Я ведь, люди, очень спешил к вам, дочерей своих даже еще не видал, не обрадовал их, что я жив, сам внуком не порадовался. Старик шагнул было к Булану, раскрыв объятия, видно, давно уже простил Вениамин своему бывшему зятю побои и красного голыша, который тот ему учинял. Но Гербулан старика не обнял, а стал сам быстро пробираться к выходу, И людям осталось только гадать, то ли побежал он к Серак сообщить, чтобы скорее надевала праздничные одежды и спешила к дому собрания, отец приплыл, то ли как верный пес помчался он к Карсу Тархану, а может и самому Иосифу, чтобы оповестить их, что нежелательный присутствием в городе еретик посольскую службу самочинно бросил и опять здесь в городе. Люди же Вениамину сказали «Говори». И поскольку он молчал, переминаясь ноги на ногу, то стали подбадривать его криками «Говори, не бойся, как есть! Открой нам глаза! Не страшись сказать правды! О себе расскажи! Как устроился! Какие цены в Киеве! Похвались, как живешь, Вениамин!» Известно ведь, что нет ничего слаще для вернувшегося с чужбины человека, чем похвалиться перед своими, показать, что там вдали не ударил в грязь лицом, делах преуспел. Вот и надеялись все, что когда человек про то, как сам преуспел рассказывать, начнет, то уж запинаться не будет, а расписывая про себя заодно всю подноготную картину, какая она там у них выложит. Однако Вениамин вместо того, чтобы открыться людям, сказал, вставайте все с колен и меня послушайте. Там тоже на колени попустился и уперся лбом в пол. И стал неистово молиться. Переглянулись люди. Но что было делать? Пришлось всем тоже вместе с Вениамином долго молиться. И пока молились, усомнились уже, таким ли Вениамин был заядлым еретиком, как про него потом даже сама его дочь Сирах всем на базаре рассказывала. Вспомнили, что и раньше всегда Вениамин набожностью отличался, а ежели учение Анана... Остался верен, так ведь здесь многие, кто победнее в городе, согласны с учением Анана. Однако, маляс поразмыслили люди и о другом, о том, что водил в свое время дружбу этот старый Вениамин с Волчонком и Станой Жемчужной, дочерью Руса Ваиславой, что даже пострадал сильно за них. Жалели тогда его люди... Полагали, что ошибство в знакомствах старик. А оказывается, хитрым и мудрым был старик, знал, чего ради страдания принимать. Оказывается, от знакомства того случилось Вениамину польза. Так теперь поразмыслили за молитвой люди и поняли догадались за Вениамина о том, чего он сам не понимал, а догадывался и для самих себя вполне удобно объяснили историю того, как Вениамин с помощью воиславы очутился у них. Иные люди ведь всегда охотнее верят в заранее продуманное действие, нежели в игру случайностей, и легче им поверить в низменную цель, нежели в красивые поступки. Бывает, что выйдет у человека неожиданный порыв, Однако всякий знает, что жизнь материальна, и поэтому под порыв уж кто-нибудь да и подведет этакий расчетец, а другие прорасчетец сразу отхватят, стукая себя полбу, Как же мы сами-то об этом не догадались? Вот оно в чем заковыка, а мы-то дурни думали. А вениамин видно, уже давно на них свою судьбу поставил. Короче говоря, иные, стоявших на коленях, потных верующих в доме собрания, вдруг раскусили Виниамина, А Вениамин молился среди них, одетый даже чужаком, и его бритую голову с длинным оселецем прикрывал от их гнева только красный платок на затылке. «Эй, киевлянин, ну отвечай же!» — прикрикнул кто-то на старика и была в нарушившем общую молитву голосе уже не столько нетерпеливость, сколько враждебность. И то непоправимое, что случилось дальше, как рассказывают люди, поправить уже было никак нельзя. Во всяком случае, рассказывалось потом в житии, что, как почувствовал Вениамин вокруг себя, враждебность,